тогда уж придется действовать, используя силовые методы. На какое-то время, потребовавшееся Юргену и Хуку для того, чтобы осмыслить то, что сказал Стинов, в комнате повисла напряженная тишина. «Ты что? Ты вообще-то как, в своем уме?» Чрезмерное спокойствие и серьезность, с которыми задал вопрос Хук, сразу же выдавали то, что в данный момент состояние рассудка Стинова вызывает у него сильную озабоченность.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 «Тихо!» — вскочив на ноги, рявкнул Юрген. И, пользуясь паузой, которую удалось выиграть, обратился к Хуку Истинову. «Все, парни, мне уже не вырваться. Займитесь подготовкой группы сами. За помощью обратитесь к Черникову или к любому, у кого увидите значок службы безопасности. Действуйте от моего имени. Держите». Он протянул Хуку фонарь и серую коробку карманной рации. «Забирайте электромобиль, что стоит у входа». «Когда все будет готово, свяжитесь со мной». «Будет сделано», — заверил Хук. «А ну, посторонись». Плечом вперед Хук начал протискиваться к выходу. Следом за ним пробирался Стинов. Используя образовавшееся свободное пространство, народ со всех сторон обступил стол Юргена. В коридоре Стинов заметил прижатого к стене осата. Схватив за руку, Стинов выдернул его из толпы и потащил за собой к выходу. «Где остальные?» — обернувшись, спросил он. «Все здесь!» – кивнул в сторону двери осата «Они решили, что я, как самый маленький, сумею протолкнуться. Что случилось-то?» Потом махнул рукой Стинов, стараясь не отставать от движущегося впереди, подобно ледоколу, Хука. На улице, на первый взгляд, царила полнейшая неразбериха. У входа в здание, над которым кто-то уже успел повесить яркий фонарь, толпился народ, стремившийся попасть в кабинет Юргена. Мимо то и дело пробегали какие-то люди. Со стороны плантации доносился нацадный рев моторов. По стенам корпусов скользили от света фонарей и фар. Однако, присмотревшись внимательнее, можно было заметить, что в кажущемся хаосе, как в перенасыщенном растворе, присутствуют центры кристаллизации, вокруг которых суета, если и сохранялась, то приобретает деловой характер. Это были по большей части молодые ребята со значками службы безопасности, которые успокаивали мечущихся людей, направляя рвущуюся из них энергию, грозившую превратиться в мощную разрушительную силу, в нужное русло. Асата подвел Стинову и Хука к стене, возле которой их ожидали Волков и Латимер. Оба уже были в армокостюмах и при оружии. В руках они держали еще и комплекты амуниции товарищей. «Так и знали, что вы уже здесь». Волков с недовольным видом кинул Стинову армокостюм и шлем. «Могли хотя бы один шлем с собой прихватить» чтобы было ясно где вас искать что происходит спросил Латимер, отдавая хуку его снаряжение хук коротко но красочно описал сложившуюся ситуацию не забыв упомянуть и о посетившись стинова идея обузда жесткого нрава вариантов так что ребята на нас можно сказать смотрит вся сфера подытожил он нужно собрать отряд и подготовиться к рейду в сектор Эдисона». мне придется вас оставить сказал стинов который тем временем уже успел облачиться в армокостюм. «Я отправляюсь в сектор Эдисона». Снова за свое. С укором посмотрел на него Хук. «Я принял решение и не собираюсь от него отказываться», — ответил Стинов. «По-моему, в данном случае риск неоправдан сказал Латимер. «Если мне удастся задуманное, то нам впредь уже не придется, выйдя за стены сектора, полить во все, что движется», — ответил Стинов. «Если в течение часа от меня не будет никаких известий, тогда уж действуйте сами». «Ты хочешь идти один?» – спросил Волков. «Да», – решительно кивнул Стинов. «Так будет безопаснее и для меня». «Вообще-то буйно помешанных обычно принято связывать», – задумчиво глядя на Стинова, не спеша произнес хук. И все замерли, ожидая, что он скажет дальше. Он тоже уже надел армокостюм и взял в руку винтовку. Свободной рукой, на сгибе которой висел шлем, он поглаживал недавно выбритую щеку, на которой уже начала проступать щетина. «Хочешь попытаться удержать меня силой?» Не выдержав чрезмерно затянувшейся паузы, с вызовом спросил Стинов. «Нет», — медленно качнул головой из стороны в сторону Хук. «Я думаю о том, что, как ты не хорохорься, тебе потребуется прикрытие». «Я не стану брать с собой оружие», — сказал Стинов. «Ну, в таком случае, психологическая поддержка», — легко изменил формулировку Хук. «Не знаю точно, что за стену ты собираешься прошибить своей башкой, но думаю, вдвоем это сделать проще». Он сунул в руки Асата свою винтовку, отдал пистолет и, надев на голову шлем, щелкнул ногтем по микрофону аудиосиста, проверяя связь. «Хук, сейчас не время и не место демонстрировать свою отвагу», — попытался урезонить его Стинов. «Я полностью отвечаю за свои действия», — жестко произнес Хук. «Если ты надеешься выжить среди вариантов, то значит и мне это по силам. Я прекрасно понял твою идею насчет психологических барьеров. Надеюсь, ты не сомневаешься в том, что мне нечего от себя скрывать. Если есть желание, можешь прямо сейчас покопаться в моем сознании. Кроме того, я вырос в сфере, не видя даже настоящего деревца». Поэтому испытываю умиление при виде любой живой твари, пусть даже на первый взгляд она выглядит довольно омерзительно. Ну, а чтобы положить конец любым спорам, добавлю, что если уж я принял какое-то решение, то переубедить меня будет не проще, чем тебя». И снова, как и в кабинете Юргена, что-то почти неуловимое в чертах и жестах Хука напомнило Стинову, учителя лига. Хотя, возможно, Это произошло потому, что, несмотря на все возражения, которые Игорь готов был высказать, ему все же хотелось, чтобы в тот момент, когда нужно будет сделать первый шаг навстречу вариантам, рядом с ним находился кто-то, на кого можно было положиться. И он просто подсознательно искал повод для того, чтобы так оно и произошло. Чтобы рассеять последние оставшиеся Устинова сомнения Хук раскинул руки в стороны. «Смотри, я впервые остался без оружия». Ну, если не считать ножа и всякой мелочи типа метательных стрелок и сюрикенов. Тут же оговорился он. Так они же для вариантов все равно, что булавки для слона. Какие еще доказательства моей полной открытости тебе требуется Хорошо, идем вместе. Решительно сказал Стинов, и, чтобы не передумать, сразу же направился к стоявшему у дороги двухместному электромобилю. «Все, ребята!» – махнул рукой остающимся Хук. «На вашей совести подготовка боевой группы. Видите, как ловко я улезнул от работы? Найдите Черникова, он вам поможет». Хук быстро сунул в руку Латимеру карманную рацию и побежал вслед за Стиновым. «Когда я вижу эту парочку, мне начинает казаться, что все коренные жители сферы напрочь лишены инстинкта самосохранения». Глядя им вслед, сумрачно произнес Волков. «А, по-моему, в результате длительного пребывания в ограниченном жизненном пространстве у них просто сложилось иное восприятие действительности», — сказал Асата. «Ничем же оно отличается от нашего», — посмотрел на него Латимер. «Тем, что они считают себя причастными ко всему, что происходит вокруг», — ответил Асата. После небольшой паузы он добавил. «И знаете, я почти не удивлюсь, если эта их идиотская затея закончится успехом».